Глава 46. Иногда решения принимаются неожиданным, даже каким-то мистическим образом. Вот это, например. Камиль не сумел бы объяснить, как оно сложилось. В начале вечера он думал о нынешнем расследовании, обо всех убийствах, которые эта девушка совершила и еще может совершить, прежде чем ее найдут. Но больше всего он думал о ней самой, о ее лице, которое нарисовал уже тысячу раз о тех воспоминаниях, которые она в нем пробудила. В этот вечер он понял, в чем его ошибка. У этой девушки нет ничего общего с Ирэн. Он просто отождествил человека с ситуацией. Ее похищение, конечно же, сразу заставило его вспомнить о похищении жены, и он никак не мог избавиться от навязчивых параллелей. Еще и потому, что все его былое вспыхнуло с новой силой все эмоции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 А может, его просто знобит? Он оставил дверцу открытой и направился к дому. Похоже, в тот раз он находился примерно на том же месте, когда под кронами деревьев внезапно появился вертолет. Камиля едва не сбил с ног. Такими сильными были шумы и поднявшийся ветер. Он побежал. Он не помнил, держал ли он еще в руке оружие. Сейчас, после стольких лет, уже трудно вспомнить детали.